Глава двадцать четвёртая. Содействие следствию. Первым делом я отвёл Бориса в свою комнату. Дед следовал за мной. «Кроме тебя и Нины кто-то знает?» — спросил я, когда мы вышли из комнаты. «Нет», — заявил дед. «За кого ты меня принимаешь?» «Уверен», — настаивал я. «У прислуги длинные уши». Мы применили все магические и не магические средства, чтобы скрыть этот немыслимый инцидент. Вскинул гордо голову дед. Угу, молодцы. Только вот если бы вы не полезли в мою комнату за каким-то чёртом, не понадобилось бы вообще ничего применять, буркнул я. И что же теперь выходит? Выходит, что в этом доме у меня нет и бысни, не может, никакой личной жизни. Как впрочем и у Нади. Дед вновь начал наливаться багрянцам. «Так ты вменяешь мне в вину?» — начал было он. «Да ничего я никому не вменяю», — отмахнулся я. «Просто смотрю и делаю выводы. Дом твой, правила в нём твои. До сих пор меня всё устраивало. Но вот с таким порядком вещей я мириться не намерен. Как только закончим с этим делом, я вернусь в академию. Там в мою комнату тоже могут войти когда угодно, но вошедшие при этом хотя бы не являются моими родственниками. Закончим с этим делом, переспросил дед. Да когда мы с ним закончим, ты переедешь не в академию, а в тюрьму. Правда, ненадолго, на тот короткий период, который будет отделять тебя от виселицы. Вряд ли, коротко сказал я. И двинулся к лестнице. Дед пошёл за мной. Тон его несколько изменился. "Костя", обеспокоенно окликнул он. "Ты что же хочешь сказать, что больше не намерен жить с нами?" "Не намерен? Я никакой трагедии в этом не вижу. Академия даёт мне жильё на весь период обучения, а по окончании курса я буду взрослым и полноценным членом общества". Насколько я успел заметить, весь род Борятинских не ютится под одной крышей. Но ты, ахнул дед. Ты это другое. А вот об этом нужно было подумать до того, как входить без разрешения в мою комнату, отрезал я. Всё, закрыли тему. Надо же, а ведь сам не так давно думал, что будь у меня ребёнок со странностями в поведении относительно комнаты. Я бы поступил именно так, как поступил дед. Вот они, двойные стандарты в действии. Хотя почему двойные? Если мой ребёнок уже подрос бы, я бы после такого спокойно воспринял его переезд. Поступок, следствие и ни к чему лишние эмоции. «Знаешь, меня на самом деле даже не так возмущает тот факт, что вы с Ниной зашли в мою комнату», сказал я, спускаясь по лестнице. «Сколько то...» Как вы в очередной раз обошлись с Надей? Отобрали у неё ключ. Знаешь, если бы не я, вы бы эту девочку наверняка уже просто поломали бы своими педагогическими методами. Это твоё влияние её испортило, прогрохотал дед. Но мне показалось, что он при этом поставил глушилку. Не забывай, кто воспитывал вас с сестрой, когда ваш отец Ой, да ладно тебе, я остановился и повернулся к деду лицом. «Не мог же ты нас бросить? Если бы поступил так, от тебя отвернулся бы весь свет. А уж про твою жемчужину я и вовсе молчу». «Долги твоего отца!» – снова начал был одет. «Погасил и я», – напомнил я. «Я вернул роду Борятинских мест в Ближнем Кругу и скоро продлю это счастье еще на год». Я ликвидировал проклятие белых магов. Я вот-вот схвачу за жабры того, кто стоит за этим проклятием. Так что при всём уважении, но приютив двух сироток, ты, мягко говоря, в накладе не остался. Думаю, что я давно с лихвой оплатил и своё проживание, и проживание Нади. Так что предлагаю не считаться, кто кому и сколько должен, а просто почаще вспоминать о взаимном уважении. Дед молчал. Не бывало и случая. Я думал, он припомнит, как выручил меня в Париже, но нет. Если и вспомнил об этом, произносить вслух не стал. "Наверное, ты прав", пробормотал он. "Я должен извиниться". Это было что-то уже вовсе неслыханное. "Передо мной извиняться не надо", мотнул головой я. "Я выводы сделал и поступлю так, как считаю нужным". а вот извиниться перед Надей следовало бы». И, убедившись в том, что дед проглотил и это, я спустился с лестницы и вошёл в столовую, где Нина и Клавдия пили чай. Нину, похоже, немного отпустила, она разговорилась. «Отвлеку вас ненадолго, дамы», — сказал я. «Клавдия Тимофеевна, прошу, пойдёмте со мной». «Со мной пошли все». Клавдия пару раз с удивлением оглянулась на следующих за нами по пятам деда и Нину, однако вопросов не задавала. Хм, а вот я бы на её месте уже забеспокоился. Подумал бы, что меня ведут в какое-то очень нехорошее место, где сделают со мной что-то скверное. Но я, это я, мне полагается думать таким образом. У Клавдии была совсем другая жизнь, которая сформировала совсем другие представления о людской порядочности. Прежде чем мы войдём, сказал я Клавдии, остановившись возле своей двери. Я хочу, чтобы ты поняла, ничего страшного не происходит. Всё нормально. Может быть, выглядит это и не совсем так, но в действительности Константин Александрович, я ровным счётом ничего не понимаю, робко улыбнулась Клавдия. Но поверьте, от ваших объяснений Мне становится только ещё страшнее. Извини, вздохнул я. Ладно, прошу. Я открыл дверь. Клавдия переступила порог и остановилась. Здравствуйте, Клавдия Тимофеевна. Очень рад приветствовать вас, будучи в вертикальном положении, сказал Борис. Здравствуйте, ваше высочество, совершенно спокойно сказала Клавдия и упала в обморок. К счастью, падала она назад. Я успел её подхватить. Видимо, самой судьбой предначертано, чтобы во время наших встреч кто-то да лежал, философски ответил Борис, стоя рядом с кроватью с книгой об баттакальне в руках. Я уложил Клавдию на свою кровать. Нина села рядом и пыталась привести несчастную девушку в чувство. У Клавдии как-то не в значении растянулась пара верхних пуговиц на платье. И я вдруг заметил, что великий князь смотрит отнюдь не в книгу. Да, чёрт побери. Мальчик категорически выздоравливает. Если так дальше пойдёт, скоро начнёт пить, курить и материться. А там можно и в отряд вербовать. Тьфу ты, о чём это я опять? Сбился с настройки. Ресницы Клавдии затрепетали. Глаза открылись. Ну вот и славненько, проворковала Нина. Ничего страшного не случилось, моя дорогая. Это просто обморок. Обморок, пробормотала Клавдия и приподнялась, опираясь на локти. Взгляд её пошёл по комнате справа налево. Дэд, изваянием застывший у закрытой двери, Нина, сидящая на краешке кровати, мы с Борисом, стоящие возле стола. Так значит, это не галлюцинация, выдохнула Клавдия. И повалилась обратно на подошки. Господи, что происходит? Костя, ты похитил Цесаревича? Я сбежал сам, неожиданно заявил Борис. Костя лишь немного мне помог. В конце концов, я свободный человек. У меня есть право жить там, где я захочу. Конечно, согласилась Клавдия и села рядом с Ниной, нашарила ногами туфли. Борис при этом не обделил вниманием её ноги. Конечно, есть, но в ваше высочество вас же ищют. Это мелочи, которые не способны заинтересовать мой величественный ум, отмахнулся Борис. Но в ваши родители я уже не ребёнок. Я украдкой отвернулся и вытер слезу умиления. Давненько не видел, как глупые подростки самоутверждаются перед девушками. У Бориса подобного опыта не было вообще, поэтому сейчас его поведение выглядело деревянней не придумаешь. "Клавдия", сказал я. "Ты могла бы осмотреть великого князя, его астральную проекцию". "Я видела эту проекцию тысячу раз", вздохнула Клавдия. "Если хочешь, могу расчертить её карандашом с закрытыми глазами". "Понимаю", кивнул я. Но меня интересует, каково в данный момент состояние здоровья Бориса Александровича. Клавдия озадачилась, и я, кажется, её понял. Обычно её вызывали, когда Борису делалось совсем худо. Тогда она вытягивала из его тела астральную проекцию и, как могла, латала прорехи. В лечебнице её работа была по сути той же самой. Без весомой причины Клавдия никогда не вызывала астральные проекции. Хотя стоит признать, что люди в чёрном городе, в принципе, не из тех, кто ходит на плановый медосмотр. У них всё просто: пока ноги носят, работаешь. А вот как упал, тогда можно и в больницу. Я, разумеется, могу, начала Клавдия. Вот и прекрасно, сказал я. Ваше высочество, прошу, ложитесь. Борис подошёл к кровати. Клавдия встала. Она была повыше ростом, чем великий князь Но его это, казалось, не смущало. Борис задержался на пару секунд, потом улёкся, прикрывшись одеялом ниже пояса. Я усмехнулся. Пожалуй, надо бы выделить мальчику отдельную комнату, как бы чего ни вышло, в прямом смысле этого слова. Впрочем, какая мне разница? Я ведь уже решил, что после этого дела отчаливаю из Борятино. Нина тоже встала и отступила к деду. Клавдия потёрла ладони, задышала глубоко, сосредотачиваясь на предстоящей операции. Вот она взмахнула руками, и из тела Бориса исторглось переплетение светящихся канатов в форме человеческой фигуры. Клавдия ахнула, и я присвистнул. Такого сияния я ещё не видел. Впрочем, на моих глазах Клавдия лечила только простых людей из чёрного города, и Бориса Но то, что я видел сейчас, отличалось от того, что наблюдал в палате дворца настолько, что я вообще не находил ничего общего. Во дворце было переплетение тончайших ниточек, которые едва светились. Можно было видеть чакры невооружённым глазом, если, конечно, назвать те скрюченные фигушки чакрами вообще возможно. Сейчас в метре над телом великого князя сияла фигура, сотканная из тугих канатов. казалось, что воздух гудит от напряжения. "Я не понимаю", пролепетала Клавдия, опустив руки. "Это это не Борис Александрович". "А кто же я, по-вашему?" удивился Борис. "Не знаю, но это попросту невозможно". "А отлично", сказал я Клавдии. "А теперь давай без эмоций". Представь, что ты впервые видишь этого человека, впервые смотришь на его астральную проекцию. Что ты можешь сказать? Клавдия откашлялась. Ну, это Мак, достаточно сильный для своего возраста. Хм, наверное, уровень второй или третий. Скорее, уверенный второй. Мальчик абсолютно здоров. Его переполняет жизненная энергия, которой необходимо дать выход. «И что это значит?» – уточнил я. «Значит, что молодому человеку нужна активность», – сказала Клавдия. «Прежде всего, физическая». «А я говорил, что хочу гулять», – заметил Борис. «Клавдия Тимофеевна, вы не откажетесь составить мне компанию в прогулке по саду? Надежда Александровна может изменить мою внешность и сделать меня Константином Александровичем, чтобы никто ничего не заподозрил». Наверное, впервые в жизни Клавдия не обратила внимания на сказанное членом императорской семьи. Она опустила проекцию обратно в тело Бориса и повернулась ко мне. "Это невозможно", сказала она. "Но в данный момент, с загадочного недуга, убивающего цесаревича, нет и в помине. Что ты с ним сделал?" "Не так уж и много", усмехнулся я. Всего лишь увёз Бориса Александровича подальше от человека, который пытался его убить. Что? хором воскликнули Клавдия, Борис, дед и Нина. Теперь, думаю, можно и объяснить, вздохнул я. Но вы все должны понимать, операция ещё не закончена. Нам предстоит самое трудное её часть охота на живца. Настойчивый сигнал у ворот раздался, когда мы сидели за ужином. Мы это я, дед, Нина и Надя. Борису я принёс ужин в комнату, а Клавдия уехала ещё днём, поклявшись мне молчать обо увиденном и услышанном. Все, кроме меня, вздрогнули. Так, сказал я. Ну-ка быстро сделали надменные лица аристократов. Вы сейчас выглядите так, что можно сразу арестовывать всех скопом. Заверстую, ясно, что в чём-то да виноваты. У деда нужное выражение лица получилось легко, у Нины с трудом. Надя же вовсе оставалась бледной и перепуганной. "Соберись", положив руку ей на плечо, приказал я. Скорее всего, они будут допрашивать нас поразень. Скорее всего, за домом следят. Скорее всего, они тебе скажут, что Клавдия Тимофеевна всё уже рассказала. И твое признание – чистая формальность. В твоих же интересах признаться, чтобы облегчить свою судьбу и так далее. Это будет ложь. Придерживайся нашей легенды. Ты и обещала, помнишь?» Надя поджала губы. Кивнула. А в следующую секунду выражение ее лица стало таким же, как обычно. Я кивнул. «Умница у меня, сестра. Что ни говори». Вскоре в столовую пожаловал швейцар. который взволнованным голосом доложил, что у ворот стоят представители королевской гвардии. Вот как. Я гадал, спустят ли это дело Витману, по идее его работа, но генерал Милорадов, похоже, после исчезновения цесаревича ощутил, что у него развязаны руки и начал рыть землю носом. Впослесте главного, величественно сказал дед, промокнув губы салфеткой: "Одного ворот не открывать". автомобили не пропускать. Слушаюсь ваше сиятельство, поклонился швейцар и убежал. Продолжайте трапезу, я к вам присоединюсь, сказал дед и вышел из столовой. Пожалуй, в нём тоже погибает неплохой актёр. Трапезу продолжать никто, разумеется, не стал. Все обратились вслух, и вскоре я услышал раскатистые интонации генерала Милорадова. Сама лично прибыл, надо же. Они о чём-то спорили с дедом. Но спорясь с властью, дело заведомо дохлое. И вскоре дед вернулся в столовую. «Надя», — сказал он, — «тебе придётся проехать во дворец». «Во дворец?» — удивилась Надя и встала. «Но зачем?» «В связи с исчезновением великого князя Бориса Александровича». Опрашивают всех, кто был во дворце незадолго до этого. Нодя пошла в прихожие, я присоединился к ней. Нина само собой тоже не осталась сидеть в столовой. А вот и господин Барятинский. Обрадовался моему появлению Милорадов. Выглядел он так, словно ему подарили именной самовар из чистого золота. Но ну, надо же, всё семейство в сборе. Подозрительно согласился я. Люди, которые приходят от друг другу родственниками и проживают в одном доме, вдруг оказались в одном доме. Мы все арестованы за наличие определённого места жительства. Правильно я понимаю. Самодовольство слетело с Милорадова быстро. Вот уж кто актёром был отвратительным, прямой как лом, что на уме, то и на языке. Я уполномочен доставить вашу сестру на допрос. Процедил он сквозь зубы и взмахнул в воздухе какой-то бумагой. Не завольте чинить препятствия. Это может дорого обойтись. Позвольте взглянуть, перебил я и протянул руку за бумагой. Милорадов смешался, где-то растерянно пробормотал: "Костя, это право неприлично". "Ничего страшного", успокоил я. "Я, восходящая светская звезда, могу себе позволить толику неприличий". Побогравевший до корней волос Милорадов сонул мне в руки бумагу. Я развернул её и прочитал что-то вроде служебной записки. Так и так постановляю допросить по делу об исчезновении великого князя Надежду Александровну Борятинскую, в связи с чем доставить её непосредственно во дворец. Писанно вашей рукой. Внизу ваша подпись и ваша личная печать, сказал я. Ваша, а не императора. Подобного рода документы не визируется его величеством, рявкнул Милорадов. Не визируется, согласился я, когда речь идёт об обычных людях. Но род Борятинских входит в ближний круг, и, насколько я помню протокол, санкционировать какие-либо действия в отношении нас имеет право только лично император. Расставим точки над и. Вы сейчас Покорнейше просите Надежду Александровну оказать содействие следствию. Казалось, у Милородова вот-вот взорвётся голова от ярости. И всё-таки что-то меня насторожило. Нет, недооценил я этого Солдафона. Интересную игру он затеял. Сейчас, когда весь Петербург стоит на ушах, и каждый человек готов на изнанку вывернуться, чтобы помочь отыскать Цесаревича, Отказ от сотрудничества с со следствием будет выглядеть очень подозрительно. Я запросто могу спустить с лестницы этого нахрапистого служаку. Но что будет потом? Потом он придёт с этой бумагой к императору и как бы ни вначае вздохнёт, что Борятинские не оказали добровольного содействия, затребовали официальный вызов на допрос. Вот тут-то и император обратит на нас свой пристальный взор. Да и какое пятно на репутации урода. То есть вы отказываетесь, расплылся в людаевской усмелке Милорадов, тем самым подтвердив мои догадки. "А чего же вовсе нет?" я протянул ему записку обратно. "Всего лишь хочу правильно расставить акценты. Вы приезжаете без предупреждения и без приглашения в наш дом. Позволяете себе сигналить у ворот?" Требуете, чтобы моя сестра поехала с вами на допрос. Одним словом, ведёте себя так, словно разговариваете с оботтягами в чёрном городе. Подобным образом с князьями Борятинскими ведут себя только те люди, которые мечтают получить вызов. Если у вас иные цели, я настоятельно рекомендую вам принести свои извинения, после чего вежливо попросить Надежду Александровну помочь в расследовании. «Бабах!» И красивый напористый командир гвардии с треском обделался. Замарать себя дуэлью он не имел права, и выйти из неё победителем не смог бы в любом случае. Даже если пристрелит меня, рухнет по службе и в глазах света на самое дно. Хотя, скорее всего, за такие дела его вообще отошлют нести почётную службу где-нибудь в глухой Сибири. Скрипя зубами, «Бабах!» Милорадов поклонился и принёс извинения. И в вежливых выражениях, правда, с интонацией, которую можно убивать, попросил Надю оказать содействие с ледствием. "Разумеется, я поеду", сказала Надя. "Со мной, на моей машине", уточнил я. "Вас мы пока не просим помочь", процедил сквозь зубы Милорадов. "Знаю. За мной вы собирались приехать завтра на рассвете". кивнув я но тем не менее никто не посмеет сказать что моя сестра поехала с вами как преступница мы с надеждой александровной доберёмся своим ходом не извольте беспокоиться барятинские верны слову и российской империи